Текст, набранный Эрвином Сьюсом на его ноутбуке, ушел в сеть в виде цифровых данных и был преобразован лазерным диодом в световые импульсы. После чего они направились в высокопрозрачный стекловолоконный кабель вместе с миллионами других информационных пакетов и телефонных разговоров. Световые волны быстро добрались по суше до берега, через каждые 50 километров подвергаясь оптическому усилению. А затем стекловолокно скрылось в море, укутанная в медную оболочку и заключенное в прочную оплетку с прослойками мягкого изолирующего материала. Под водой кабель толщиной с крепкую мужскую руку тянулся по дну шельфа, зарытый в осадочный пласт, чтобы его не зацепило якорем или рыбацкой сетью. ТАК-14, таково было его официальное обозначение, являлся одним из самых мощных в мире трансатлантических кабелей, а их пролегают между Европой и Америкой. Дюжины, филигранные нити в глубине морей, давно опередили любую спутниковую технику. Сообщение Эрвина Сьюса полетело между Скандинавией и Великобританией к северу. Выше Шотландии ТАТ-14 поворачивал налево. По ту сторону гибридских островов он должен был пролегать по более глубокому морскому дну, уже не зарытым, а лежащим на поверхности, но только никакого дна и никакого края шельфа больше не было. Под гигатонными грязей каменного крошева сообщение из Киля за 120-ю долю секунды домчалось до обрыва кабеля, и дальше световые сигналы уходили прямиком в донный осадок. Лавина рванула кабель с такой силой, что его разорванные концы были отброшены на километры друг от друга. Продолжился ТАК-14 лишь в исландском бассейне, бесполезный кусок хай-тека, ведущий в Бостон. Там он впадал в сухопутную сеть. Через скалистые горы этот автобан электронных данных попадал в Западную Канаду и подходил к коммутирующей станции знаменитого отеля высшего разряда «Шатоу Уистлер» у подножия горы «Блэккомп», где стекловолокно переходило в традиционный медный кабель. Фотодиоды совершали обратный процесс, преобразуя световые импульсы в цифровые. При других обстоятельствах сообщение и стиле попало бы этим путем в ноутбук Герхарда Бормана в виде эмейла. Но действующие обстоятельства были таковы, что и неделю спустя после катастрофы в Северной Европе трансатлантические каналы связи все еще бездействовали, а телефонные контакты были возможны лишь через спутниковую связь. Борман сидел в просторном зале отеля и смотрел на экран. Он знал, что СЮЗ должен переправить ему один важный документ — кривые роста популяции червей и прогнозы, что может произойти в других регионах мира в случае сопоставимого нашествия. Борман чертыхался. Такой, казалось бы, удобный и тесный мир снова распался на отдельной части. Была надежда, что за день эмейл все-таки прорвется по спутниковым каналам, но она так и не сбылась. Борман знал, что кризисные штабы, не покладая рук, восстанавливают связь, но интернет по-прежнему лежал в руинах. Военные спутники работали безупречно, но они не были рассчитаны на такие объемы чтобы компенсировать весь трансатлантический стекловолоконный мост. Он взял мобильный телефон, предоставленный в его распоряжение штабом, и связался через спутник с килем. «Ничего так и не пришло», — сказал он. «Мы пытались». Голос Сьюса звучал отчетливо, но Борман сбивало с толку промедление с ответом. Сигнал от передатчика проделал 36 тысяч километров вверх к спутнику и затем такое же расстояние до приемника. И разговор проходил с паузами, и наложениями одно на другое. У нас тут тоже ничего не действует. С каждым часом все хуже. В Норвегии уже не пробиться, Шотландия молчит, как мышка. Да, они существуют только на карте. Не знаю, что себе думают чрезвычайщики. Но мы все же говорим с тобой, — заметил Борман. Мы говорим, потому что американцы так устроили. Ты используешь военные преимущества великой державы. А в Европе даже забудь об этом. Все хотят позвонить, все беспокоятся, живы ли их родные, друзья. И у нас образовались пробки на всех линиях связи. Несколько свободных сетей передано в распоряжение кризисных штабов и правительственных учреждений. — Ну, так что будем делать, — спросил Борман, — не знаю. Может, уйдет в рейс королевы Елизаветы. Тогда через полтора месяца получишь все бумаги, если вышлишь к побережью конного Нарочного встретить корабль. А нет, так возьми ручку и записывай. Борман вымученно улыбнулся. Пока он записывал, зал отеля пересекла группа военных, пройдя к лифту.